Глава 38. Тем утром Уок сбрил бороду. В раковину летели ошмётки пены, и выступало лицо измождённое и бледное. Не разглядывать его, но поскорее полоснуть ледяной водой. Теперь глубокий вдох и можно ехать в Лас-Ломас. При появлении Уока по залу зашелестели шапотки, но тот, как ни в чём не бывало, занял привычное место. Пригласили миссис Телоу. Ли её казалась спокойной. Следы бессонной ночи умело замаскированы косметикой, платья без излишеств, туфли на высоких каблуках. Проходя мимо Ока, она поймала его взгляд, но ободряющей улыбки не получила. Марта немного рассказала Алии, что она уже 15 лет работает в полицейском участке Кейп-Хевена, выполняя обязанности секретаря, разбирает документы, принимает звонки, сроднилась с участком, стала чем-то вроде мебели, впрочем, как и Лу-Эн, как и сам Вокк. В интонациях Марты сквозила особая доверительность. Пару раз она запнулась, но Ог видел, присяжный ей симпатизирует. Лии Теллоу он позвонил рано утром. Та согласилась в один момент. План Ока означал передышку. С ее поступком они успеют разобраться, а вот это дело отлагательств не терпит. Затем Ог набрал номер Марты. По голосу догадался у нее серьезные сомнения. Сам знал, он своим планом ставит под удар все, что так дорого и ему и Марте. Мы посмеиваемся над Оком, заговорил Илья. Он любит, это каждому известно, чтобы всё оставалось как есть. Никакой систематизации, никаких каталогов. Марта улыбнулась, в Око тот вскинул брови. Присяжный номер 7 это заметил и позволил себе смешок. Уже несколько лет я пытаюсь упорядочить картотеку, продолжал Илья. 4 года назад нам сверху спустили новые шаблоны, бланки, система кодирования, а Ок, он — Как бы это выразиться? — Ну, да, у него беспорядок, но не простой, а творческий. Элиза де Чемпс вскочила с места. Судья Ротс жестом велел Лии продолжать. Марта произнесла «Извините». — Словом, последние три месяца я только картотекой занята. Дошла до заявлений за девяносто третий год, и вот что я обнаружила. Марта помахала бумажкой. де Чемпс бросила протестую — ротс протест отклонил и распорядился приплесовать документ к вещественным доказательствам. Да Чимпс вся красная чуть ли не с шипением вернулась на место. Что написано в этом документе, мисс Стелло спросила Марта. Это заявление в полицию о краже со взломом, датировано 3 ноября 93 -го года. Адрес Сансет Роуд, дом номер 1. Заявление написала хозяйка дома Грейси Кинг. Я правильно понимаю, это дом Винсента Кинга? Тот, куда он вернулся, освободившись из тюрьмы? Да. В заявлении сказано, что именно похитили злоумышленники? Да, этим делом занимался инспектор Уокер, впрочем, как и всегда. Опись похищенного составлена со слов Грейси Кинг, матери Винсента Кинга. Она забыла запереть сейф, и воры украли 200 долларов наличными, золотую брошь, сережки с бриллиантами, а еще револьвером. «Револьвер, вы сказали?» «Да, марки «Ругер Блэкхок». Гул в зале был столь интенсивным, что Родзу пришлось призвать к тишине. Де Чемпс метнулась к своим помощникам, потом заспорила с Родзом. Атмосфера накалилась, и Родз объявил пятнадцатиминутный перерыв. В следующем выступал Уок. Ему не надо было вторично представляться, рассказывать о себе. Во время перерыва он совещался с Мартой и вот заговорил спокойно. избегая смотреть на Винсента, но чувствуя его изумленный взгляд. Снова вмешалась Элизе де Чемпс. Подозрительно неожиданная деталь, инспектор Уокер. Так ведь Лейта Лоу лишь вчера обнаружила это заявление. Не смутился Ог. Она часто работает вечерами, когда ее супруг уже свободен и может посидеть с детьми. Ей непременно надо все систематизировать. А мне и так нормально. Я-то знаю, где у меня что лежит. «Если, инспектор Уокер, вы знаете, где у вас что лежит, почему вы раньше не предъявили суду столь важный документ?» «Я забыл о краже со взломом». «Вы и вдруг забыли?» — да чем соглядела присяжных, изображая лицом недоумение. «Вы с Винсентом Кингом вместе росли. Вы хорошо знали его родителей. Вы навещали Винсента Кинга в тюрьме. Мне представляется, что в данных обстоятельствах вы просто не могли забыть о краже со взломом». Уок, сглотнув, сделал глубокий вдох, последней в существующей реальности. Вот сейчас он откроет рот, и все изменится навсегда. Я забыл о краже, потому что я болен. Он глядел зал. Журналисты, наблюдатели в заднем ряду. Тишина стала ощутимой. Все взгляды устремились на Уока. У меня болезнь Паркинсона. Моя память уже не та, что раньше. Я говорю об этом впервые. До сих пор я скрывал свой недуг. Надеюсь, что его не заметят. Наверное, я я просто боялся лишиться любимой работы. Ок покачался на присяжных. Судьи полицам все ему сочувствовали. Перевёл взгляд на Винсента, прочёл печаль в его глазах. Заявление о краже со взломом лежало перед ним, и он знал, стоит только присяжным всмотреться повнимательнее, и они заметят, что буквы приплясывают, как если бы их выводила не твёрдая рука. Заключительные речи начали в пять часов. Судья Ротс сказал, что лучше им всем допоздна засидеться, чем растягивать слушание еще на день. Марта выступала первой. С нее глаз не сводили. Она говорила без шпаргалки. Уж, конечно, накануне репетировала далеко за полночь, думала Лок. Пробежалась по ключевым фактам, надломленной жизнью и трагической смерти Стар, непрекаянности ее детей. Убийца, безусловно, заслуживает самого сурового наказания за их раннее сиротство, но тут важно покарать именно того, кто действительно виновен. Перешла к Милтону, к неоспоримым доказательствам его одержимости своей соседкой. Изобразила еще одну трагедию столь живо, что присяжные внимали ей, как завороженные. Вернулась к Винсенту, предложила присяжным представить, каково было перепуганному пятнадцатилетнему мальчишке загреметь за решетку, очутиться среди отъявленных мерзавцев. Говорил о раскаянии Винсента, о его самобичевании, о стремлении до дна испить чашу страданий. Да, Винсент Кинг получил большой тюремный срок. Да, он убил сокамерника в целях самозащиты. Возможно, его вина, его ошибка из тех, которые нельзя искупить. Однако все эти факты не значат, что Винсент Кинг застрелил Стар Редли. И молчание его отнюдь не свидетельствует о виновности, а совсем наоборот, оно свидетельствует о ненависти к самому себе. Терзающее сердце этого человека. Огонь столь жгуч, что Винсент Кинг скорее примет кару за чужое преступление, нежели останется спокойно жить под солнцем, где нет места для задавленной им девочки. За тысячи миль от зала сюда Робин отыскал жёлтенький цветик. чем миссу вонючую или кроличью щетку. Принес в комнату, расплющил с помощью датчис и прикнопил к пробковой доске рядом с фотографией Джетта. Датчис обнимал его мыслями, блуждая где-то далеко. Снова активизировался Рик Тайт. Не мог пережить, что датчиса держала над ним вверх, не знал, когда уж пора остановиться. В тот день он плюнул датчис в спину, заявил, что это за Мэри Лу. Застирав её рубашку в ванной, Дача задумалась об Оке. Как он её наставлял, чтобы была хорошей девочкой. После ужина Дача сповела Робина в сад и качала на качелях, пока не погасла за стволами закатная подсветка. Робин щурился на солнце, улыбался. Дача называла его принцем. Затем она переодела Робина в пижамку, почистила ему зубки и прочла главу из книжки про поросенка по имени Уилбур и паучка по имени Шарлотт. Он непростой поросёнок. Он переживает совсем как человек, сказал Робин. Да, он такой. Тем вечером они молились. Робин повторял за сестрой, сложил ладошки замочком, закрыл глаза. Ничего мы молимся до часу. Надо кое-что проверить. Дождавшись, когда Робин начнёт, Дача свыскользнула из на луйской комнаты и прошла коридором, зная, что за дверями спят никому не нужные дети. что на несколько бесценных часов они выпали из этого мира, либо позабыли, какое им отведено место, и в грёзах заняли совершенно другое. В общей комнате было темно, только светился экран телевизора. Дача долго щёлкала пультом, пока не нашла нужный новостной канал. Показывали, как толпятся у здания суда журналисты. Днём она звонила Уоку, Тот говорил усталым голосом, однако заверил, что присяжные проявят к ней максимум внимания, и что они с Робином смогут вернуть своё любое время, по разумению, да час уже совсем скоро. Мысли перекинулись на маму, а там, и на событие прошедшего года, почувствовав пристальный взгляд, дача собёрнулась. В дверях маячил Робин. Ты почему не в постели? Прости. Робин шагнул к дивану, сел. Происходящее на экране имело место настолько далеко от детей и ребят, что казалось, вовсе их не касающимся. Журналисты повалили в здание суда, и тут как раз пошла реклама. Дача сидела молча, гадала, что на уме у Робина. Реклама кончилась, журналисты высыпали обратно на улицу, стали трещать в микрофоны об услышанном в зале, обсасывать подробности жизни стар и Винсента Кинга, как всем уже известно и так и вновь открывшееся. И вот вердикт вынесен. Дачес вздрогнула, сердце забилось чаще. «Что они говорят, Дачес? Что Кинг не убивал маму?» С приоткрытым ртом она смотрела в экран. Вот один журналист подскочил к присяжному. Присяжный выглядит усталым, однако кроит улыбку. В деталях передает свидетельские показания инспектора Кейп-Хэйвенской полиции Уокера, Как этот самый Уокер вдруг обнаружил среди старых бумаг заявление о краже со взломом, из коего следует, что предполагаемое орудие убийства, некогда принадлежавшее Кингу старшему, никак не могло находиться в распоряжении Кинга младшего. Присяжные и раньше склонялись к тому, что подсудимый невиновен, и заявление о краже револьвера окончательно их убедило. Дачаs накрыл спазм до да такой жестокий, что пришлось прижать к животу кулак. «Блин, Ох, ты что наделал?» — прошипела она. Робин угнездился рядом, и Датчис, целуя его в темечко, в очередной раз сказала себе, что справедливости от этого мира ждать бессмысленно. Да, она так и думала. Она ведь уже кое-что в жизни повидала. А потом на экране появился он. Робин даже с места вскочил. Винсент Кинг вышел из зала суда, сопровождаемый миниатюрной женщиной в строгом костюме, надетом с кроссовками бренда «Чак Тейлор». Зал озарился вспышкой фотоаппарата, оправданного про велик автомобилю. Да что ж это творится, Робин? Робина между тем затрясло, он стал задыхаться, а потом разрыдался. Он всхлипывал, а пижамные штанишки темнели набухая влагой. Дача опустилась на колени. Робин, что такое? Он только мотал головой и крепче зажмуривался. Всё хорошо, я здесь, я с тобой. Это он. Судорожный вдох и новый приступ рыдания. Я вспомнил Батя снежно взяла в ладони его мордашку. Что ты вспомнил? Робин глядел мимо неё в экран. Винсент был у нас в спальне. Я вспомнил, что он мне сказал. Батя сотёрла Робину вы слёзы, и мальчик наконец-то взглянул ей в лицо. Сказал: "Прости за то, что я сделал с твоей мамой и никому про это не говорить, не то пожалеешь". Робин закрыл глаза и всхлипнул. дача стиснула его в объятиях затем отвела в комнату вымыла под душем переделав в чистую пижаму и уложила в постель он заснул она стала упаковывать вещи в сумке у неё была фотография они с мамой все трое во дворе бысиком смеющиеся редкий снимок редкой ситуации фотографию дача поместила на пробковую доску рядом с фотографией хала подняла жалюзи чтобы видеть звёзды и устроилась в изножье кровати Место было привычное, слишком многие ночные часы долгие и в то же время краткие. Дача провела вот так, сидя под ле спящего брата, перебирая события их жизни. День, когда Робин родился, его первые шажочки, первый лепит, какой он был занятный, её маленький брат. Сколько раз смешил её, потом подрос. Дача хорошо помнила, как Робин впервые пошёл в садик. Как она учила его играть в футбол во дворе у дома. Она просидела с ним всю ночь. Нельзя было допустить, чтобы Робин проснулся в темноте и не нашел своей сестры. Когда забрежил рассвет, Дача сподтащила сумку к выходу, бесшумно открыла дверь и вернулась к кровати, и стояла, сдерживая слезы, пока они не начали ее душить, и кляла себе, и рвала на себе волосы, словно сумасшедшая, каковой и являлась. Будь у Дачи с нож... она бы себе все руки зрезала, потому что так ей и не надо. Даже ещё и не так, а больнее. Наконец она склонилась над братом, поцеловала его в висок, велела быть хорошим мальчиком и исчезла из его жизни, как исчезли до неё слишком многие.